Магазин. С походом в магазин у родителей часто возникают проблемы. Поэтому я вынесла это в отдельный пункт. Ребёнок может просто устать в продуктовом или не понять, почему вы не хотите купить очередную игрушку его мечты. В любом случае к этому нужно подготовиться. Универсальные советы для похода в магазин. Я знаю, что многие хотели бы, чтобы малыш вёл себя в супермаркете хорошо. Советы, которые могут вам помочь. Минимизируйте просмотр рекламы. Реклама действует по принципу узнаваемости. То есть она часто мелькает перед глазами, и в магазине нам проще купить уже знакомый товар. Если вы действительно забежали туда на секундочку, то внедрите хорошие правила. Смотреть можно, трогать нельзя. Конечно, это правило будет работать, только если и вы сами не будете перебирать товар в поисках лучшего. Давайте ребёнку в магазине какое-то задание. Например, принести салфетки, хлеб И тому подобное. Конечно, возможны издержки в плане покупок. Не тот хлеб, творог и так далее. Всё равно хвалите за помощь. Дома распаковывайте вместе пакеты и раскладывайте покупки. Иногда нам кажется, что это не детское дело. Но спустя годы мы удивляемся, почему ребёнок сам не может выбрать продукты. У меня есть в практике родители, которые очень обеспокоены тем, что дети в 10-11 лет не могут понять, что купить. Видят только сладости. Давайте учить их уже сейчас тому, что им предстоит когда-то сделать самим. И ещё очень важный момент. Часто вижу в холодное время года, что малышей в магазине не раздевают. Да, я понимаю, что комбинезоны сложно снимать. Можно, например, носить с собой пояс для того, чтобы ребёнок мог снять верх комбинезона и поясом зафиксировать штаны. Для верхней одежды я всегда беру с собой рюкзак, чтобы было куда сложить вещи и не дать детям вспотеть в торговом центре. Конечно, не забываем про режим дня. Поход по магазинам надо планировать в то время, когда кроха не хочет спать или есть. Ребёнок требует купить игрушку. Почему вас это раздражает? А. Опыты из детства. Вам не покупали. Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы вроде договорились, что сегодня без игрушек. В. Вы физически устали ходить по магазинам. Г. Устали от постоянных требований малыша. Д. У вас действительно нет возможности купить, поэтому вы злитесь, но не на кроху. Е. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Много раз видел рекламу этой игрушки. Б. Действительно хочет именно эту игрушку. В. Просто хочет хоть что-то. Г. Ребёнку просто скучно. Д. Требует ваше внимание. Е. Другое. Что можно сделать вместо крика? Представьте, что вас снимает видеокамера. Что в магазине несложно представить? Как не довести до истерики? Очень часто, к сожалению, в магазине родители оправдываются, что не могут купить игрушку, потому что нет денег. А у вас правда сейчас нет на эту игрушку денег. А вы правда купили бы эту игрушку, если бы у вас были деньги? Если ответы на оба вопроса положительные, то такую фразу можно говорить ребёнку. Но если вы хотите, чтобы он сейчас отстал, то получается, что вы врёте ему. Ведь он слышит, пока денег нет, но когда они появятся, мне это купят. Лучше просто скажите нет. Точнее, говорите правду. Мы не купим эту игрушку, потому что у тебя дома такая же. Или что она неинтересная, некачественная, плохо пахнет. Мы пришли в магазин только за кремом. Конкретизируйте, почему нет, не вводя в заблуждение малыша. Я часто говорю, что ручка и блокнот Это лучшая палочка-выручалочка. Именно поэтому у меня в сумке и уже у тысячи моих подписчиков всегда есть блокнот и ручка. Приведу несколько примеров, как их можно использовать в магазине. Перед тем, как пойти с ребёнком в супермаркет, составьте список покупок вместе с ним. Проговорите, что берёте деньги, только на этот перечень. Конечно, в магазине главным за список должен быть малыш. Если он не умеет читать, вы можете вместо слов использовать рисунки, наклейки. Но поверьте, даже если ребёнок напишет сам коля-моля под вашу диктовку, то в магазине он будет брать всё то, что вы надиктовали. И если вдруг он решит взять что-то, о чём не было договорённости ранее, то вы вместе с ним просмотрите ещё раз список и скажете, что в нём нет этого. Но обязательно дополните. Давай в следующий раз запишем это сюда. Если ребёнок начал капризничать в магазине и просить купить что-то, что вы не планировали, то достаньте блокнотик И просто добавьте эту игрушку. Прям так и говорите. Записала. А что ещё тебе нравится? Малыш успокоится и начнут вносить в список новые игрушки. Ведь очень часто кроха показывает нам какие-то вещи не с целью их покупки. Иногда он просто хочет, чтобы мы с ним взаимодействовали. А мы на автомате говорим ему: "Нет". Поэтому просто, может, надо поддержать беседу с малышом. Мам, смотри, какая игрушка. Да, она просто отличная. Дома нарисуйте то, что хочет ребёнок. Напишите название игрушки печатными буквами. Под рисунком желательно русское слово. Можно даже найти дополнительную информацию в интернете про эту игрушку. Более подробное описание, например. Выберите место дома, куда можно повесить рисунки хочушек малыша. 1-2 раза в месяц или чаще, в зависимости от материального положения семьи. Спрашивайте малыша, что он хочет купить. Вы можете сделать день покупки игрушек. Каждый месяц отмечать его в календаре. и давать крохе возможность зачёркивать крестиком дни. Конечно, обговорите сразу же сумму или количество покупок. Если вы знаете, что вашему ребёнку в магазине трудно определиться с выбором. Он идёт за одной, но увидев ассортимент, может схватить совершенно другую, и дома будет грустить по этому поводу. Откройте заранее интернет. Возьмите рекламные брошюрки из почтовых ящиков. Вырежьте, запишите, зарисуйте то, что хочет ваш малыш. Попросите его проговорить, а лучше записать, зачем ему эта игрушка. Чем она отличается от других? После 5 лет ребёнок может иметь личные карманные деньги на покупку игрушек. И способен сам копить на игрушку своей мечты. Ребёнок закатывает истерику в магазине. Почему вас это раздражает? А. Вам стыдно? Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что вы обо всём с ним договорились. В. Вы сами очень устали. Г. Не знаете, как его успокоить. Д. Чувствуете себя плохой матерью, что вас вокруг все осуждают. Е. E. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Он устал ходить по магазинам. Б. Ему обидно, что отказали в покупке игрушки. В пытается изменить ваше решение. Г Он голоден. Д Ему жарко. Е Другое. Что можно сделать вместо крика? Покрутите своё кольцо или займите руки другими вещами. Что делать в таких ситуациях? Вы зашли в магазин только за подгузниками. Но ребёнок схватил игрушку своей мечты и, услышав строгое нет, начал театрализованное представление под названием истерика. Причём чем многолюднее, тем более она яркая и насыщенная, быть может, даже с добавлением трюков падения и опасный момент битьём головы об пол. Слеуни и сопли рекой, осуждающие взгляды других покупателей и продавцов. Усталость, которая нет-нет, да напоминает о себе и Как вы скорее всего поступите? Накричите. Я надеюсь, из предыдущих глав вы поняли, что этот метод плох. Уступите. Чем это чревато? В таком случае дети быстро выстраивают алгоритм истерика получения желаемого. И театрализованные представления будут всё чаще и ярче. Да дети прооратся. Большой минус к вашим с ребёнком взаимоотношениям. Истерику обязательно надо остановить. Но как? Вы должны быть абсолютно спокойны. Не нужно во время истерики объяснять причину отказа. Это бессмысленно. Не позволяйте добрым людям говорить какой-непослушный. Давай я тебя заберу. Отвечайте на такое: "Моя дочка, сын очень хорошее. Она просто устала". Подойдите ближе к ребёнку. Если получится, то обнимите и скажите: я её, его никому не отдам. Я её, его любой люблю. Это важно. Ваш ребёнок должен знать, как бы он себя ни вёл и что бы ни делал, мама любит его и никогда его никому не отдаст. В идеале необходимо понять, Почему ребёнок себя так ведёт? Это связано с его физическим состоянием, переутомлением, у него что-то болит, он голоден, устал, заболевает, либо он пытается таким способом добиться желаемой игрушки. Также необходимо максимально быстро вывести ребёнка из магазина. минимизировать количество зрителей. Хорошо, что дети небольшие. Ведь благодаря этому мы всегда можем их перенести туда, куда нам нужно. Далее необходимо просто проговорить ребёнку, что сейчас происходит. Ты плачешь, потому что я не купила тебе игрушку. И молчать. Он либо ответит вам, либо даст понять, что вы правы. Вы можете продолжить. Ты обижен? Злишься на меня? Внимание маленьких детей легко можно переключить. Как переключить? Можно предложить позвонить кому-то. Давай позвоним папе, и ты расскажешь, что хочешь. Главное не волноваться. Иногда мы, родители, и сами не рады, что сказали нет. Если бы слушали ребёнка внимательнее, то, может быть, ответили и да. Всякое бывает. Мы же не роботы. Не подавайте виду, раз истерика уже началась, отступать нельзя. Но вы всегда можете выйти из ситуации, предложив что-то другое. Если не смогли отвлечь Держав в руках, например, Kinder, чётко скажите: либо это, либо ничего. Дети крохи выбор без выбора. Путешествие. Можно ли отдохнуть с детьми? Ситуации разные. Отдых все предпочитают разный, и дети у всех отличаются. Здесь я собрала, наверное, Самые частые возможные конфликтные ситуации. Универсальные советы для путешествий с детьми. Если вы планируете в отпуске действительно отдохнуть, планируйте поездку туда, где меньше людей. Если вам предстоит дорога с ребёнком, то для того, чтобы чувствовать себя более уверенной и спокойной в дороге, Постарайтесь минимизировать вещи в поездку. Либо отправьте их транспортной компанией, почтой. Для ребёнка не забудьте взять: воду, привычную еду, сменную одежду, дорожный горшок с впитывающими пакетиками, влажные салфетки, мини-аптечку. Пусть лучше не пригодится, чем у вас не окажется лекарство. под рукой. Любимую игрушку. Фламастеры, карандаши. Блокнот, пластилин. Обязательно что-то, что ребёнок ещё не видел раньше. Чтобы всегда было чем отвлечь. Например, головоломки, карточные игры, наклейки, мешочек с различными мелкими игрушками, книги Веммельбухе и тому подобное.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 Е. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Он устал. Б. Ребёнку страшно. В. Чем-то недоволен. Г. Он голоден. Д. Ему неудобно. Е. Другое. Что можно сделать вместо крика? Говорите себе: покой, отдых, успокойся и расслабляйте мышцы тела, снимайте физическое напряжение. Что делать родителям? Самое главное в моменты истерики не смущаться и не стесняться своего ребёнка. Сохранять спокойствие и любовь. Разговаривать с ним и постоянно как-то взаимодействовать. Детки могут плакать по различным причинам: прерывание сна, заложило ушки, они чего-то испугались, необычная обстановка и другое. Но спокойный мамин голос и объятия всегда действуют как успокоительное. При длительном перелёте необходимо проводить с малышом двигательную разминку. Если предстоит ночной полёт. Прежде всего, вы должны быть готовы к тому, что ребёнок может ночью не спать от переизбытка эмоций ваших и его. Поэтому перед дорогой постарайтесь максимально выспаться. Как минимизировать стресс от дороги? Дети до 7 лет живут эмоциями родителей. Так что главное не переживать вам самим. Разговаривайте с ребёнком. Чаще обнимайте. Не оставляйте его нигде одного. Не оставляйте с незнакомыми людьми. Не вините его в чём-либо. Не пугайте. Если ребёнок домашний, а в дороге много новых людей. Малыш до 3 лет нуждается в маме. Ему хорошо там, где мама. Ребёнку старше 4 лет нужно чаще бывать в людных местах, общаться со сверстниками, потому что в этом возрасте ему предстоит начать учиться взаимодействовать с другими людьми. И путешествия в этом отлично помогают. Нервничаю перед поездкой, кроха чувствует и капризничает. Постарайтесь максимально успокоиться. В этом может помочь заранее составленный список вещей, которые необходимо взять с собой. Узнайте как можно больше информации о том месте, куда вы отправляетесь. Также можно разделить листок пополам. С одной стороны напишите причины, по которым вы нервничаете, а с другой Постарайтесь максимально объяснить, почему нервничать не стоит. И, конечно, я всегда советую для расслабления применять арт-практики. Порисуйте красками или с помощью кинетического песка. Сделайте шарики со своими переживаниями, страхами. Ломайте их с большим удовольствием и проговаривайте. Моему ребёнку Очень понравится играть в песочки на пляже. И снова лепите и ломайте. Ребёнок плохо ведёт себя на экскурсии. Почему вас это раздражает? А, вы жалеете, что взяли его с собой. Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что ему будет очень интересно. В. Вы сами устали. Г. Не знаете, как его успокоить. Д. Вам кажется, что все на вас смотрят и осуждают. Е. E. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Он устал. Б. Ему жарко, холодно. В. Чем-то недоволен? Г. Ребёнок голоден. Д. Ему скучно. Е. E. Другое. Что можно сделать вместо крика? Выучите перед поездкой какие-то фразы на иностранном языке и говорите их забавным голосом. О чём стоит подумать? Выбирая экскурсию. В этом случае секрет номер 5, будьте на шаг впереди очень важен. Ориентируйтесь на своего ребёнка. Как быстро он утомляется? Как ведёт себя, когда устаёт? Сможет ли соблюдать тишину? Как долго он может терпеть, когда хочет в туалет? И так далее. Важно Если вы понимаете, что малыш может мешать другим на экскурсии, лучше отказаться от групповой в пользу индивидуальной. Обговорите заранее, что поездка будет с детьми. Попросите сделать экскурсию быстрой с интересными остановками не только для взрослых, но и для детей. Возьмите для ребёнка фломастеры, Карандаши, альбом. Планируйте экскурсии в середине отпуска, чтобы была возможность отдохнуть с дороги и перед возвращением домой. Заложите на поездку с детьми больше времени, чтобы не было спешки. Помните о том, что голодный ребенок не спокойный ребенок. Обязательно предусмотрите. під стопи. Подумайте, как удобнее будет добираться. Если малыш не очень быстро ходит, может быть, стоит взять коляску? Подготовьте кроху заранее. С вечера начинайте проговаривать, что будет завтра. Завтра мы поедем в другой город на необычном маленьком поезде. Там мы будем смотреть очень красивую мозаику. Можно посмотреть мультики и фильмы, почитать книги про места, куда вы собираетесь. Проговорите обязательно правила поведения заранее. Во время экскурсии. Вода. Обязательно предлагайте ребёнку не только перекусы, но и обычную воду. Постарайтесь минимизировать замечания. Давайте возможность малышу побегать и покричать. Тогда в нужный момент ему проще будет вести себя тише. После экскурсии можно подарить раскраску или наклейки с тем, что вы видели. Так сказать, закрепить результат, а также разгрузить эмоционально. Берите с собой российские монетки, чтобы бросать в фонтаны и водоёмы. Детям это очень нравится. Самое главное, помните, как бы хорошо вы всё ни спланировали, будьте готовы к тому, что ребёнок не будет слушать экскурсию. И вы, кстати, тоже. Будьте просто готовы к этому. Ваши отношения с малышом дороже лечение. Ребёнок устраивает истерику в поликлинике. Почему вас это раздражает? А. Вы переживаете. Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что вы обговорили с ним поведение в поликлинике и объяснили необходимость укола. В. Вам стыдно? Г. Не знаете, как его успокоить. Д. Испытываете вину, что ребёнку будет больно. Е. E. Другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А. Ему страшно. Б. У него есть негативный опыт. Вставить укол больно. В. Ему реально сейчас больно. Г. Он устал в очереди. Д. Ребёнку скучно. Е. Другое. Что можно сделать вместо крика? Закрыть глаза и говорить с малышом с закрытыми глазами. Что делать? Какая бы ни была причина крика усталость или страх от того, что сейчас будут брать кровь, Прежде всего, сохраняйте спокойствие, как бы сложно вам ни было. Только ваше спокойствие может вселить уверенность в ребёнка. Необходимо помнить, что вы не делаете в данный момент ничего плохого. Вы как родитель обязаны заботиться о здоровье вашего крохи. Именно поэтому прочь чувство вины и сомнения. Постарайтесь обнять ребёнка. Присесть на его уровень и проговорить ему, что сейчас происходит. Ты не хочешь идти в этот кабинет? И чуть-чуть помолчите. Подождите, когда он что-то скажет сам или подаст какой-то знак, что вы правы или нет. Продолжайте. Ты не хочешь, чтобы у тебя взяли кровь? Потому что тебе будет больно. И помолчите. Ребёнок обязательно вступит с вами в диалог. Важно. Не нужно обманывать малыша. Если нужен укол, скажите честно, что это неприятно, возможно, даже больно, но боль недолгая. Если ваш ребёнок не говорит, Что вы все равно проговорите все это. Обязательно добавьте, что вы будете рядом, пожалеете его, что ему можно плакать, если будет больно. А также скажите крохи, что это необходимая процедура, чтобы убедиться, что ты здоров, или же чтобы доктор смог назначить верное лекарство и ты поскорее выздоровел. Важно. Не делайте процедуры неожиданно. Не стыдите, когда ребёнку больно или страшно. Ещё можно и нужно пофантазировать вместе с ним. Вот бы уколы были безболезненные, тогда бы детки не плакали. Ребёнок боится заходить в кабинет к врачу. Почему вас это раздражает? А. Вам стыдно. Б. Вы не знаете, как его затащить в кабинет. В. Он совершенно неуправляем, не слушается и убегает. Г. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что обговорили с ним поведение в поликлинике. Д. Вы устали. Е. Другое Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А, ему страшно. Б, у него есть негативный опыт посещения поликлиники. В, малыш устал. Г, ему скучно. Д, испытывает физический дискомфорт. Е, другое. Что можно сделать вместо крика? Сказать какую-то фразу на иностранном языке смешным голосом. Как помочь ребёнку? Скажите ему: "Я вижу, ты не хочешь идти к доктору". И помолчите. Самое главное не пугайте врачами, которые придут и сделают укол. Не обманывайте малыша. Это не больно. Ведь когда он поймёт, что от укола ему больно, то потеряет доверие к вашим словам. Не делайте процедуры неожиданно. Не говорите в присутствии ребёнка плохо о врачах и о неприятных ситуациях. Не стыдите, когда малышу больно или страшно. За пару дней до визита к врачу начните играть с крохой в доктора. Очень здорово, если в наборе доктора будет белый халат. Соответственно, если пойдёте к педиатру, то проигрывайте на игрушках то, что будет происходить в кабинете у педиатра. Посмотреть горлышко, измерить вес и рост, послушать дыхание, посмотреть зубы, потрогать уши и другое. Если играете в то, как вам доктор Ребёнок ставит укол, не кричите: "Ай-ай, как больно". Наоборот, показывайте малышу другие возможные варианты. Например: "Мам, подержи меня за руку" или "Я буду дуть". С вечера проговорите крохе, что завтра вы идёте в поликлинику к врачу и что он посмотрит у него горлышко, послушает дыхание. Измерит вес и рост. Прямо как вы играли вместе. Когда находитесь в медицинском учреждении, ведите себя спокойно. Минимизируйте замечания в сторону ребёнка. Заранее подумайте, чем можно его увлечь в коридоре, в случае очереди. Ручка и блокнотик, раскраска, капетошка, лизун, головоломка. Мешочек с мелкими игрушками, книга, небольшие наборы конструктора, бумажные куклы, магнитные мозаики и другое. В кабинете у врача комментируйте каждое действие доктора. Можете даже поинтересоваться у него, для чего он слушает дыхание. Почитайте в книге или посмотрите мультики про врачей. Ребёнок отказывается лечиться. Почему вас это раздражает? А. Вы переживаете за его здоровье? Б. Ложные ожидания в отношении ребёнка. Вы думали, что договорились о лечении. В. Вы устали. Г. Не знаете, как уговорить кроху принять таблетку. Д. Испытываете вину, когда приходится держать его, чтобы прочистить нос или дать лекарство. Е другое. Как вы думаете, почему ребёнок себя так ведёт? А ему страшно. Б не нравится вкус лекарства. В он капризничает из-за болезни. Г ему неприятно. Д Он не понимает, зачем его мучают. Е другое. Что можно сделать вместо крика? Умойтесь холодной водой. А ещё лучше помойте полы. Как помочь ребёнку, когда он болит, то капризничает? Как правило, совсем небольшое количество детей готовы принимать лекарства. чистить носик и так далее. Вот некоторые советы, которые помогут сохранить спокойствие. Обратите внимание ребёнка, что вы сами сейчас и в детстве, когда болеете, больше пьёте и принимаете лекарство, которое назначил доктор, чтобы поскорее выздороветь. Если лечение длительное, Рассказывайте малышу, что он не один болеет, и обобщайте. Когда детки болеют, они принимают это лекарство. Не впихивайте таблетки силой и угрозами. Проговаривайте, объясняйте, почему ребёнку они нужны. Не очень весело проводить время, когда ребёнок болеет. И рассказывайте, что лекарство Поможет ему быстрее выздороветь и пойти гулять в садик, к бабушке, на батуты. Но при этом максимально подарите малышу свою заботу, обнимашки, внимание и любовь. Постарайтесь снизить требования и замечания в сторону ребёнка. Озвучьте, какие ограничения у людей, которые болеют. говорите плюсы того, когда ты здоров. Предлагайте выбор. Из какой ложечки пьём лекарство? Сделайте медали и грамоты за храбрость. Подарки и сладости за посещение врача лучше не обещать. Расскажите сказку про волшебное зелье, которое помогло главному герою. И украсьте баночку с лекарством, как зелье из сказки. В целом алгоритм общения с детьми всегда одинаков. Мы признаём их чувства, не обманываем, принимаем. Когда врач назначает несколько лекарств, то сделайте табличку. В первом столбике название, далее столбики с количеством дней. Важно, чтобы эту графу можно было разделить на утро, день, вечер, в которое необходимо принимать это лекарство. И отмечайте вместе с ребёнком, когда приняли всё по назначению врача. Показывайте, что осталось уже совсем немного. И когда все лекарства закончатся, и доктор скажет, что ты здоров, мы сможем с тобой поехать в твой любимый музей, ботанический центр, парк и тому подобное.